Несколько дней спустя мэтр Жанувье позвонил мне на службу. «Ты мог бы прямо сейчас зайти ко мне в контору? Что, есть новости? Я все тебе объясню, приходи». Мэтр Жанувье звали его жиром и в латинском квартале он был известен как ЖЖ. Был человеком своеобразным, высокий, довольно красивый, малый, всегда элегантно одетый, с очень светлой кожей, живым взглядом, вьющимися каштановыми волосами и тонкими усиками. Происходил он из простой семьи. Отец его был секретарем гражданского суда в супрефектуре Пуату. И дело знал, как никто собаку съел и на римском праве, и на гражданском кодексе, а за свою диссертацию... Об обычном праве англо-нормандских островов удостоился похвалы жюри. В течение учебного года, пока шли лекции, его ни разу не видели даже в пивной. Но сдав экзамены, причем всякий раз с удивительной легкостью, он тотчас начинал ухаживать за девушками и пил по целым неделям. ЖЖ был чистолюбив. В начале последнего курса он познакомился с одной студенткой, маленькой, анемичной, невзрачной блондинкой, плоской точно камбала, в массивных очках, за толстыми стеклами которых прятались круглые, словно шарики, бесцветные глаза. Девица эта по имени Сильвия, весьма малопривлекательная внешне, обладала тем преимуществом, что была единственной дочерью мэтра Баттанбуа, чья адвокатская контора на улице Анжо считалась одной из самых процветающих в Париже. Вскружить ей голову, быть благосклонно принятым отцом, который с первого же дня почувствовал расположение к столь блестящему молодому человеку, просить руки Сильвии и получить согласие, все это были для него лишь этапы на пути к преуспеянию, которые он и преодолел, рассчитав все с поистине математической точностью. Как только кончилась война, тесть его уже многие годы, бывший вдовцом, скончался от инфаркта миокарда, и ЖЖ унаследовал его дело. А в 1954 году Сильвия отдала Богу душу при преждевременных родах, и мэтр Жануя оказался бездетным вдовцом, человеком одиноким и богатым. Я догадывался, что вновь обретя свободу, Он возобновил свои студенческие привычки и время от времени ударялся в загул. Однажды я встретил его у Максима. Он сидел с дамой и пил шампанское. Был душный летний вечер, чувствовалось приближение грозы. Лоренс предупредила меня, что сегодня позже обычно войдет к парикмахеру, поэтому ужин задержится. Мне захотелось немного подкрепиться, и я зашел в ресторан. ЖЖ окликнул меня и пригласил выпить бокал за их столиком. Он явно был уже на веселе. Ты же знаешь, дружище, моя контора в двух шагах отсюда. Вот я захожу сюда по соседству. Оставайся с нами ужинать. Я ответил, что я-то ведь человек семейный, меня жена будет ждать. Истинная правда, воскликнул он патетическим тоном. Я и забыл, что этот страдалец стенает в цепях. Все ждет чудо. А оно не происходит, даже фамилии не помогает. «Ну ладно, дружище, моя очаровательная Вивиан из любви ко мне простит твою неучтивость. Не правда ли моя смуглогрудая андалузочка?» Очаровательная молодая особа с нарисованными бровями и лиловыми губами вероятно не была большой любительницей романтической поэзии, ибо, наклонившись, пролепетала. «Не такая уж и смуглогрудая. Я не выставляюсь на солнце и чихаю на моду. Мне...» — она восхитительно прокомментировал адвокат. Я поспешил откланяться, а на другой день ЖЖ позвонил мне и пригласил нас с Лоренс пообедать в Пре-Каталан. В ответ я пригласил его домой. Он, в свою очередь, проявил немалое внимание к моей жене, и с тех пор мы встречались по три-четыре раза в год». В этот вечер в 7 часов ЖЖ принял меня у себя в кабинете, где по стенам тянулись полки с зелеными папками и юридической литературой. Типичный кабинет процветающего адвоката, самый воздух которого исключает даже намек на легкомыслие. садис Сам он расположился в огромном вольтеровском кресле с высочанной спинкой, утыканной медными гвоздями. Водрузив на нос очки в золоченой оправе, он прочитал лежавшую перед ним бумагу и вперил в меня суровый взгляд. Да, дорогой мой, ну и влип же-то в историю. Что? Признаешь ли ты, что находишься в противозаконной связи с некой Анжеликой Семпль, незамужней, родившейся от неизвестного отца и Флоренс Семпль? Костюмерший театра варьетэ куда это ты клонишь же же не называй меня же же ты находишься у своего адвоката на рожаннов я человека весьма уважаемого в париже которому ты поручил начать дело о разводе оклоню я к тому что ты скрыл от меня интрижку с этой девицей и я выражаю свое недовольство ты уверял меня что единственной причиной твоего ухода от жены является глубокое взаимное непонимание при котором жизнь с ней стала для тебя невыносимой Ты даже добавил, что ее категорический отказ покинуть метрополию пагубно отразился на твоей карьере. Безусловно, это аргумент. Согласно положениям кодекса, жена обязана следовать за мужем. И вот сегодня утром ко мне пожаловала очень красивая молодая особа, и я случайно узнаю, что ты вроде бы ее обхаживаешь и еще кое-что. Кстати, раз уж ты позволяешь себе называть меня жеже, «Может быть, тебя не слишком удивит, если я буду звать тебя жанжаном «Нет, ты только вообрази, что произойдет, если твоя жена принесет в суд какое-нибудь письмецо твоей сожительнице?» «Да, сожительнице, поскольку ты, кажется, живешь у этой самой нимфы, и вы провели вместе отпуск на юге, на глазах у всего честного народа». «Я прекрасно знаю, что ты готов взять на себя всю вину, это твое личное дело». Но вовсе ни к чему увеличивать ее, старина, и в любом случае ты обязан был сообщить о своем деликатном положении адвокату, которого ты уполномочил защищать твои интересы. Ты дашь мне сказать «Валяй». Для начала я внес некоторые поправки полученные им сведения. «Когда я покидал семейный очаг, никакой связи между Анжеликой и мной не существовало. Более того, я и думать не думал ни о каких женщинах. И я почти уверен, что лоренс ничего не знает о моем романе. Я никогда не писал Анжелике ни строчки, и, наконец, я живу не вместе с ней, а лишь снимаю в квартире ее матери комнату с отдельным входом». ЖЖ пожал плечами. «Не считай меня идиотом». «Разве твоя Адульцинея не посещает тебя каждый вечер, как только ее мать уходит в театр? Представь себе, она выложила мне все. Подчистую, твоя милейшая Анжелика». «Да уж, бойкости ей не занимать». «Что же касается Лоренс, она тоже не вчера родилась». В адвоката она взяла мэтра Вильпо, старого проныру, который первым делом из подволь стал собирать данные о твоих явных и тайных делах. «Он в курсе твоей связи, он предупредил меня об этом. И если ты думаешь, что все это не всплывет на суде, ты жестоко ошибаешься». Наконец он положил очки на письменный стол и умолк. И я получил возможность расспросить его о визите Анжелики. Она явилась разъярённой, точно фурия, сверкая глазами. Не стесняясь в выражениях, она прямо с порога обвинила ЖЖ в двуличии. «Вот что, мсье, если хотите знать, в моих глазах вы просто незадачливый Янус, который, чтобы увеличить гонорар, способен называть одно и то же и чёрным, и белым, и готов служить кому угодно. Вы обманщик и стяжатель». При этом ЖЖ невольно улыбнулся. «Ох, она была великолепна, твоя Анжелика!» Хотя в ту минуту она начисто потеряла чувство реальности. Разбушевалась, раскричалась, кулаки сжала так, что ногти впились в ладони. Я только думал, интересно, в какой степени все это комедия. Да разве у женщин можно что-нибудь понять? Но искренно она была или нет, темпераменту ее можно позавидовать». Он помолчал. Ну да бог с ней, я таких много видел, и не так-то просто заткнуть мне рот. Садиться на не стала. Чтобы привести в чувство разбушевавшегося человека, обычно достаточно лишь прервать его излияние, неожиданно вставив какое-нибудь словцо. Например, после того, как она упомянула про стяжателя, я предложил ей присесть. Она уже тут совсем выдохлась и покорно опустилась в кресло, то самое, где сидишь ты. Я спросил, позволит ли она мне ответить. Она вдруг снова взорвалась. «Я слушаю вас, месье, но не надейтесь сбить меня с толку, как вам это удалось с бедным Жаном, которому вы совсем задурили голову, и он считает вас своим лучшим другом. Я знаю людей вашей породы. Нет больше халгунов чем адвокаты, если не считать поверенных». «Мадемуазель», — сказал я ей, — «сначала позвольте вам заметить, что вы не всегда к месту употребляете некоторые слова. Вы меня считаете стяжателем, но стяжателями называет людей, которые довольствуются любыми мелкими барышами. Уверяю вас, я к таким людям не принадлежу». Тут я заметил, что мадемуазель готова вот-вот рассмеяться, но она сдержалась, и губы ее лишь сморщились в гримаске. «Ах, вы к тому же еще и циник!» «Да уж, полный набор!» Но она все-таки уразумела, что не заставит меня потерять хладнокровие, а я тем временем начал осторожно расспрашивать ее. Сначала она была натянута, как струна, и лишь огрызалась, но мало-помалу размякла и рассказала мне и о вашей связи, и о южной идиллии, и о твоем обещании жениться». Когда исповедь подошла к концу, я заверил мадемуазель, что у нее совершенно превратное мнение обо мне, что в моем лице ты имеешь преданного друга, и что я уже сделал и в дальнейшем буду делать все от меня зависящее, дабы ускорить процедуру развода, в чем я заинтересован не меньше тебя. В конце концов, она оттаяла, и, по-моему, мы расстались добрыми друзьями. «Я тебе весьма благодарен, мэтр Жану я, сказал я, — «но в таком случае почему ты мне заявил, что я влип в историю?» «Ну какой же ты недогадливый!» «До рассмотрения твоего дела в суде еще очень далеко, я продолжаю думать, что со стороны Лоренц могут быть любые сюрпризы». И потом выражение его лица изменилось, передо мной снова был душа парень, Я ведь говорю с тобой не как адвокат, а как твой друг. Пытаясь раскусить твою Анжелику, насколько это было возможно за столь короткий срок, да еще когда она была в состоянии аффекта, я пришел к выводу, что она женщина с головой, амазонка, яростная, как тигрица. А у тебя, по-моему, слишком мягкий характер. Ты не тот, кто мог бы ее обуздать. Поэтому, боюсь, ты уготовил себе не слишком радостное будущее» соглашаться с этим я не желал а же ты выходишь за рамки своей компетенции я ведь не просил тебя заниматься повседневным изучением моей психики мне нужен только адвокат что же до всего остального прошу тебя предоставить мне самому быть судьей своих поступков и намерений как знаешь сказал он поднимаясь А вечером, войдя в мою комнату, Анжелика так и сияла. Из порога объявила, хочу сразу поставить тебя в известность несравненной. Я говорила, что собираюсь вправить мозги твоему мэтру Жанвье. Так вот, сегодня утром мой адвокат отпустил меня. Я ушла с работы намного раньше и решила сходить на улицу Анжу и учинить там небольшой скандальчик. Но я ему и выдала. Твой же же опомниться не успел. Хоть и сквозь зубы, но вынуждена признать, что он хорош. Правда, ему при этом легче обманывать людей. Фальшивый он насквозь. Но, должна сказать, я поставила его на место. Теперь уж он кривить душой не будет. И ты еще считал его своим другом, таких как он пруд пруди. Ты не хочешь поблагодарить меня? Я не замедлил последовать ее призыву. А потом события стали разворачиваться со стремительной быстротой, и не успел я опомниться, как все мои планы рухнули, и жизнь по внезапной прихоти судьбы повернулась совершенно неожиданным образом. На следующий день после моего свидания с ЖЖ директор «Интерфранц» вызвал меня в свой кабинет. «Дорогой Миракль», — сказал он, — «вы предлагали свою кандидатуру на пост старшего агента нашей компании». В настоящее время освободилось место в Мажунге. Вы знаете, что мы заключили договор с транс транспортной компанией о том, чтобы по возможности держать в странах одного человека, который представлял бы обе компании. И вот сейчас как раз возникает такая возможность. Вы ведь, кажется, уже выполняли функции старшего агента транспортной компании в Бейруте. Таким образом, вы для нас идеальная кандидатура. Вот мы и остановили свой выбор на вас, учитывая, что такая должность открывается впервые, а в дальнейшем вам может быть доверена более значительные миссии. Вы согласны? Я тотчас понял, что для меня это решение всех моих проблем. Если до моего отъезда процедура предварительного примирения так и не произойдет, ну что ж, я не явлюсь в суд. Пусть ЖЖ представляет меня там, Я могу положиться на его ловкость старого лиса, а потом, как следует, отблагодарю за услуги. И поскольку лоренс как мне сообщила Адетта, в конце концов даст согласие на развод, а я в любом случае принимаю на себя всю вину, какая разница, разведут нас через год или через два. С Анжеликой тоже все утрясется. Я же увезу ее с собой, и мы будем жить с ней, как муж и жена» а со временем узаконим наши отношения. Я согласен, ответил я директору. В таком случае готовьтесь к отъезду. Чем скорее вы уедете, тем будет лучше. Я понимаю, что вам нужно привести в порядок дела, но если бы вы могли быть на месте недели через две-три, ну, я на вас надеюсь. В тот же вечер я сообщил Анжелике великую потрясающую новость. Подпрыгнув от радости, она сказала то, что впоследствии дало мне немалую пищу для размышлений. «Знаешь, до этой минуты я не была полностью уверена в тебе. Теперь же, когда все складывается так, как я могла только мечтать, должна тебе признаться, что продлить такое положение еще два или три месяца, терпение мое, наверное, лопнуло бы. Да, ждать дольше было бы, пожалуй, свыше моих сил». «И что бы ты сделала?» — произнесла она с таинственным видом. «Достаточно было бы обмануть тебя, и я была бы свободна». «С кем же?» Она, пожала плечами как-то странно на меня посмотрела. «Не кажется ли вам, мсье, что у нас неограниченный выбор?» Я сообщил по телефону мэтру Жанвье о своем назначении в Мажунгу. «И ты по-прежнему намерен взять с собой Анжелику?» С того дня, когда он с видом свидетеля, дающего ложные показания, намекнул, что у меня не хватит характера, чтобы справиться с Анжеликой, мэтр Жанвье явно начал меня раздражать. «Если и не возьму, то твои советы тут ни при чем», — язвительно ответил я. «Я просто спросил тебя, милый друг». окажись он сейчас рядом со мной, милый друг, с наслаждением расквасил бы ему нос» чтобы неповадно было.